Глава ш е с т Бритый швейцар впускает тяжело дышащего, с с у м а с ш е д ш и м и глазами человека, смотрит на него недоверчиво, потом угрюмо снимает с него шинель. Вильгельм вспоминает, у него в руке пистолет, и сует его в карман. Витая лестница с белыми мраморными статуями на площадках с зелеными растениями. Далеко где-то гул, хотя дом в двух шагах от площади. Старый барский дом живет своей жизнью и не желает прислушиваться к уличным крикам и каким-то выстрелам с площади. У него крепкие стены. Как прикажете доложить? Вильгельм на минуту не понимает, что доложить. Зимний дворец может быть занят солдатами, сенат может быть разрушен, но пока будет существовать этот дом, лакей должен докладывать о госте хозяину, хотя бы этот гость пожаловал из а д а и пришел к хозяину с известием, что его требуют на страшный суд. Вильгельм роется в карманах, достает карандаш и пишет на бумажке: г й о м Кюхельбекер, примите немедленно. Лакей возвращается не скоро. Княгиня просит вас. Залы спокойные, с фарфором на мраморных столах, картины старых мастеров. Вильгельм проходит мимо картины, на которой изображена. полуобнажённая девушка с виноградной веткой смотрит на неё с недоумением и сжимает в кармане пистолет. Этот старый дом с его чистотой и порядком начинает его пугать. Подлинно, в самом леделе на площади бунт. Вот сейчас выйдет Трубецкой, посмотрит на него удивлённо, пожмёт плечами, улыбнётся и скажет, что всё это одно воображение. Вышла княгиня, и Вильгельм вздохнул облегчённо. Лицо княгини бледно, губы дрожат. Нет, есть на площади бунт, есть там солдаты, и будет там черт возьми лица кровь. Его нет дома, говорит любезно княгиня и смотрит широкими от ужаса глазами на руку Вильгельма. Тут только Вильгельм замечает, что пистолет опять в руке у него. Он смущается и прячет его в карман. Где князь? спрашивает Вильгельм. Его ждут княгиня. Я не знаю, говорит княгиня совсем тихо. Он очень рано ушел из дома. Вильгельм смотрит на нее и спрашивает удивленно: как ушел? Его на площади нет. Княгиня опускает голову. Вильгельм все понимает, срывается с места и не оглядываясь бежит путаясь ногами по широкой прохладной лестнице. Трубецкой на площадь не придет. Он либо изменник, либо трус. Глава седьмая. У Адмиралтейского канала уже стоит черным плотным коре рядом с московцами гвардейский экипаж. Впереди цеп ь стрелков. Ею командует Миша. Экипаж и московцев разделяет небольшой п р о у л о к Сенатские ворота, оставляющие вход в галерную свободным. Московцы тоже построились в коре. Сами и м и никто не командует. Вильгельм никогда не видал столько народа. Народ везде, даже между колонн Сената стоят черными рядами люди, даже на крышах соседних домов, вокруг памятника и дальше на Адмиралтейской черным черно. Двое мастеровых схватили в толпе какого-то офицера и держат его крепко. Ты что, разойтись уговариваешь? Обманывают народ, говоришь? А ну-ка скажи еще раз, скажи! Вильгельм вмешивается и говорит умоляюще: «Отпустите его». В это время он замечает сзади за офицером неподвижные глаза Каховского. Каховский спокоен, правая рука заложена за борт фрака. Он выхватывает кинжал и тяжело ударяет офицера в голову. Офицер глухо охает и приседает. У розового уха появляется струйка крови, ползет, расплывается. Заливает голову, глаза. Офицер шарит по земле руками и что-то бормочет. Потом он падает. Так и надо. Бей, братцы, бей, голубчики. Легко и быстро перебегает тонкий каховский дальше. Уговорщиков и шпионов стрелять. Это кричит Пущин у памятника. А веселый мастеровой отнял палаш у жандарма и бьет его плашмя по голове. Куды приёшь? к у д ы прешь с в о л о т а И Вильгельм делает невольное движение. Он не выносит, когда человека бьют. Мастеровой смотрит на него, подмигивает, улыбаясь. Ваше благородие, что ж вы с пистолетиком одним разгуливаете? Палаш возьмите, пригодится. И сует ему в руки палаш. К ним подходит странный маленький человек в поношенной темной одежде со смуглым лицом и хищным носом. Таких лиц сотни в театрах, трактирах, на бульварах. Говорит он хрипло по французски с немецким акцентом. Я предводитель толпы народной. Нам нужно объединиться, нужно организовать толпу, раздать оружие. Кто вы? – спрашивает тихо Вильгельм, силясь припомнить, где он видел маленького человека. Ротмистр Раутенфельд в отставке, к а в а л е р и с и капитан. У меня, если хотите, достаточно сабель и всего, что нужно. Кто предводитель у вас? Толпа хочет присоединиться. Вдруг Вильгельм увспоминает с я раннее утро, о б н а ж е н н ы е с п и н ы солдат, звучный голос флейты и свист ш п и ц р у т о н о в Он растерянно глядит на маленького человека и тут же о нем забывает, потому что перед ним знакомая курчавая голова и озорная улыбка. Ба, Левушка! Левушка Пушкин тоже пришел поглазеть на площадь. Вильгельм берет его за руки, радостно сует ему свой палаш и тащит. позабыв о Раутенфельде или Розентали или, может быть, Розенберге к памятнику, он подводит Левушку к п у щ и н у Возьмем этого молодого солдата, и тот ч а е ж е убегает в доль площади. Левушка постоял и тихо положил палаш на земь. Потом он замешался в толпу и исчез. Глава восьмая. В это время странная карета въезжает в проулок между к а р е московцев и к а р е экипажа. Лошади сугом, к а р е т о р впереди. В карете сидит молодой человек, сильно напудренный в челках, в парадном бархатном камзоле. На носу у него очки. Он беспечно смотрит на солдат, на бегающих людей, на шумящие толпы народа. Высунувшееся из окна кареты лицо его выражает любопытство и удовольствие. Проезжая мимо к о р ы экипажа, он замечает Вильгельма. Несколько секунд смотрит на него, поправляет очки и потом кричит весело: к ю х е л ь б е к е р это вы?" Вильгельм резко оборачивается, видит диковинную карету, молодого человека в ней и мгновенно перестает понимать, где он находится. Он подходит к карете и вглядывается в молодого человека. Горчаков. Молодой человек в напудренном парике. Лицейский товарищ Вильгельм, князь Горчаков. Он только что приехал из Лондона и спешит во дворец для принесения присяги. Как у вас нынче людно, говорит он рассеянно. Совсем как в Лондоне. Я знаешь ли привык в Лондоне к скоплению народа, но здесь более людно. Он обводит рассеянным взглядом московцев и экипаж и снисходительно добавляет: уже и войска собираются. Я знаешь ли опоздал? Он прищурясь близо руков с м а т р и в а е т с я в Вильгельма, кивает ему снисходительно и вдруг замечает в руке Вильгельма длинный пистолет. Это что такое? Он поправляет очки. Это? переспрашивает Вильгельм тоже рассеянно и смотрит на свою руку. Пистолет? Горчаков задумывается, смотрит по сторонам и говорит ф о р е й т е р у "Трогай, голубчик". Он вежливо р а с к л а н и в а е т с я с Вильгельмом. и ничего не понимая проезжает дальше. Глава девятая. В атаку на мятежников ведет к о н н о гвардейцев э с кадронами генерал Орлов. Приказ: врезаться и и з р у б и т ь на месте. Неподкованные на острые шипы лошади скользят по обледенелой мостовой, падают, перебегают в толпе темные фигуры к складу материалов и обратно, нагибаются за каменьями. И размахивая руками, командует толпой человек в белом плюмаже. И тот маленький черный московцы п о л я т И з т о л п ы летят в конногвардейцев поленья и камни. У конногвардейцев не отпущены п о л а ш и Вильгельм видит, как хватается дивизионный командир рукой за грудь. Он ранен. Звук шаркающих по льду подков, тяжелый и глухой стук падающих конских тел и конногвардейцы поворачивают лошадей. Молодой к о н н о г в а р д е е ц смешно, как вешалка летит головой вниз. Вдали крики, ругань, мелкий, раздельный в каждом звуке шум удаляющихся копыт. Братцы, в людей не стреляйте, цельте в лошадей. Это кричит Саша. Да, да, кивает головой Вильгельм. Цельте, братцы, лошадям в морды. Жалко людей. Он улыбается. м ы с л и м о л и это дело, ворчит старый седой г в а р д е е ц Зря патроны тратить. Лошадям в морду. С лошадями не воевать. Атака отбита и начинается безмолвное стояние. Стояние, несмотря на беготню, безмолвное, хотя в воздухе крики и редкая команда, потому что теперь решают морозные, обледенелые площади. а н е воля отдельных людей. Глава десятая. Николай без свиты в одном мундире с лентой через плечо, не замечая холода, выбежал из дворца. Толпа шумела, но Николай не знал, что народ на разводной площади это только брызги от человеческой реки, которая безостановочно течет на Адмиралтейскую и с а а к и е в с к у ю и Петровскую. Лицо у Николая было серое, может быть, от холода. Он выпячивал грудь и зорко глядел по сторонам. Смотр начался. Он прислушался. В одной кучке кричали: «Константина сюда!» Николай повернулся и посмотрел с тоской на двух придворных, которые стояли близ него. Бенкендорф протянул ему какую-то бумагу, и он понял: надо прочесть манифест. Он сделал знак рукой и начал читать тихим протяжным голосом. Стоявшие вблизи стихли и начали было прислушиваться. Но Николай читал монотонно, манифест был длинный, площадь продолжала гудеть, и его никто не слышал. Пьяный подьячий к нему протиснулся и пытался лобызнуть руку. Положение становилось затруднительным. Так прошло с четверт ь часа. Николай стоял и смотрел на толпу, а толпа смотрела на него. Она к нему постепенно привыкала, и он начинал чувствовать себя как надоевший актер. который знает, что надоел. Бенкендорф склонился к нему: "Ваше величество, прикажите разойтись". Николай пожал плечами. Издали сквозь гудение толпы шел смеленный, отрывистый, броский шум марширующего войска. Он посмотрел на толпу, потом на Бенкендорфа. "Разойдитесь", сказал он не громко, скорее в кучу придворных, чем в толпу. Никто его не слушал. Пьяный подьячий у м и л ё н н о сложив р у к и лепетал: "Как же можно? Мы слава богу, ваше величество, понимаем. Ручку извольте." В это время Николай увидел по большой м и л л и о н н о й идет батальон и приосанился. Преображенцы подошли к дворцу и выстроились. "Здорово, молодцы", сказал он не очень уверенно. "Ответят или не ответят? Здравие желаем, ваше величество." Негромко ответили преображенцы, и Николай заметил, что отвечают не все. Он приказал командиру левым плечом вперед. Подбежал Милорадович. Ворот шинели его был наполовину оторван, мундир п о л у р а с т е г н у т под глазами синяк, а горбатый нос распух. Милорадович спокойно завтракал у своей танцовщицы, когда прибежали доложить ему о восстании. Для генерал-губернатора столицы такое сообщение не оказалось чрезмерно поздним. Ибо он и совсем мог пропустить все восстание, сидя у хорошенькой телешовой. Он поскакал на Петровскую площадь, где толпилась чернь, и грозно закричал: л п о д о м а м Его стащили с лошади и сбили, а двое солдат проволокли генерала за ворот до угла главного штаба и там бросили. Увидев Николая, он подбежал к нему. Он скинул перед царем изорванную шинель. и остался в одном мундире с синей лентой через плечо. Он закричал Николаю: "Нужно сейчас же стрелять!" Поглядел на свой полурастегнутый мундир, торопливо трясущимися п о с т а р и к о в с к и и пальцами застегнулся и пробормотал жалобно: "Посмотрите, ваше величество, в какое состояние они меня привели." Николай стиснув зубы смотрел на него. Вот кто хотел лишить его престола. Вот он, как теперь говорит, диктатор, у которого шестьдесят тысяч солдат в кармане. Он шагнул к Милорадовичу. Вы как генерал, губернатор столицы за все мне сполна ответите. Идите на площадь. Милорадович опустил голову. ж и в о сказал Николай, глядя с омерзением в разбитое лицо. Милорадович растерянно отдал честь и, пошатываясь, пошел прочь. Рота двинулась, тесня медленно расступающуюся толпу. Солдаты шли нахмурясь. Так они обогнули угол главного штаба. У самого угла Николай заметил странного человека в мундире генерального штаба, который стоял в стороне от толпы. А завидя Николая, круто повернулся. По сутулой спине Николай признал его. Полковник Трубецкой. Странно. в Стречный адъютант у в и д я царя пешком, соскочил с седла и подвел ему лошадь. У Николая была теперь рота Преображенцев и лошадь, а у мятежников Московский полк. Миновав Гороховую, он остановил роту на углу у к р ы л ь ц а Лобановского дома, у Львов. Дальше и д т и р и с к о в а н н о по прямой диагонали через улицы и площадь стоят московцы, кругом кишит пестрая, непочтительная. Едва ли невраждебная толпа. Он уловил косые взгляды, притворно равнодушные на лицах исаакиевской церкви тоже чернь. Мастеровые там отдирают для чего-то драницы от лесов и тащат каменья. Значит и чернь в з б у н т о в а л а с ь Впереди на площади крики: "Ура, Константин!" Выстрел, другой, третий. Ему внезапно становится холодно. Он замечает, что на нем нет шинели. В это время подходит к нему очень высокий офицер с черной повязкой на лбу, неприятными глазами, черноусый. Руку он держит за бортом сюртука. Николай всматривается. По форме офицер Нижегородского драгунского полка. Что вам угодно? Николай смотрит выжидательно на их желто смуглое лицо. Я был с ними, глухо ответил офицер. Но услышав, что они за Константина, бросил их. и явился к вам. Николай протягивает ему руку. Спасибо. Вы ваш долг знаете. Черные глаза на него неприятно действуют, и ему хочется задобрить этого офицера. Государь, предлагаю вести переговоры с московским полком. И офицер снова закладывает руку за борт сюртука. Николай делает вежливое лицо. Буду благодарен. Пора действительно прекратить н е д о р а з у м е н и е А рука за бортом с е р т у к а дрожит. Николай, замечая это, слегка осаживает лошадь, и Якубович круто поворачивается и исчезает. Какой подозрительный человек! Как все кругом неверно! А к ногам лошади падает кирпич, и лошадь встает на дыбы. Молодой каменщик стоит на лесах, еще подавшись корпусом вперед. Николай пригибается к седлу, дергает сильно за повод и скачет. а д м и р а л т е й с к о й площади. Его догоняет адъютант. Ваше величество, генерал Милорадович убит. Генерала воиного Чернь и з б и л а поленями. ь Николай пожимает плечами и поворачивает коня. Он подзывает Адлерберга и говорит ему тихо, что делать генерал с дворцом. Дворец без прикрытия. Я приготовил государь загородные экипажи и в крайности припровожу их величество под прикрытием кавалергардов в царское село. С площади опять доносится пальба. Подъезжает Толь, только что прибывший из Ненналя. Мишель обогнал его. Толь держится в с е д л е крепко и х м у р и т с я Государь, вторая кавалерийская атака отбита. Я послал за артиллерией. Видя пустые глаза Николая. Он секунду думает и потом решается, государь, дозвольте распорядиться артиллерией. Николай кивает, не вслушиваясь. Что с дворцом? Адлерберг подсказывает ему на ухо: Ваше величество, идите с ротой к дворцу. И он послушно командует. У главного штаба он слышит необычайный шум с разводной площади. Тревожно приподымаясь в седле, в г л я д ы в а е т с я к самому дворцу от миллионной. Бежит густая беспорядочная толпа лейб гренадеров с ружьями на перевес. Впереди всех молодой кривоногий офицер с обнаженной шпагой. Вот их пропускают в дворцовый двор. Вот они скрываются во дворе. Сердце у Николая бьется гулко под тонким мундиром. Заняли дворец. Кончено. Так п р о х о д и т несколько минут. Но толпа гренадеров опять показывается в воротах. Гренадеры приближаются. Впереди всех кривоногий маленький офицер. Николай видит первые ряды, различает седую щетину на небритых щеках старых солдат, р а с с т е г н у т у ю амуницию, отчетливо видит теперь красное, возбужденное лицо маленького офицера и ничего не понимает. Куда они идут? Почему бросили дворец? Гренадеры поравнялись с Николаем. Здорово. Молчание. Стой. Молчание. Молодой веселый офицер проходит мимо, не отдавая чести. Куда вы, п о р у ч е к Мы к московцам, отвечает весело поручик. Николай теряется и вдруг с ужасом сам слышит, как механически говорит поручику. Тогда вам на Петровскую площадь и машет рукой к сенату. Поручик смеется. Мы туда и идем. Позор, позор! Сейчас же врезаться в гренадеров. А гренадеров уже пропускают его солдаты. Несколько солдат задевают, проходя мимо его шпоры. Николай принимает непроницаемый вид и командует своим сбитым с т о л к у с о л д а т а м "Пропустить". Четыре восставшие роты лейб-гренадеров идут на Петровскую площадь. Глава одиннадцатая. Медленно стягиваются войска Николая и из подволь запирают они Петровскую площадь. Прошла конная гвардия из казарм. что на Адмиралтейской площади. Мишель, который подобно Вильгельму трясся в санях по скованным гололедицей улицам от артиллерийских казарм в Таврическом дворце к Преображенцам и далее к тем же московцам, привел остальные три роты московцев и их построили против Адмиралтейства. Подходят Семеновцы и Мишеля высылают к ним на встречу. Семеновцев ставят по левую сторону Исаакиевской церкви. прямо против гвардейского экипажа на куче мраморного щебня. Второй батальон Преображенцев и три роты первого соединяются на правом фланге с конными лейб-гвардейцами и стоят лицом к сенату. Павловский полк занимает Галерную улицу, а московцы стреляют. И стоит черным плотным к о р е гвардейский экипаж. И лейб гренадеры у бунтовщиков на правом фланге. Но кто понимает что-нибудь в этом странном колеблющемся состоянии площадей, рулеев? Он не мог вынести шума, потому что за шумом услышал тишину весов, на которых стоят две чашки, и ушел с площади, опустив голову. Генерал Толь, который послал за артиллерией, он не знает никаких чашек и никаких весов, а только хорошо понимает, что от пушечных выстрелов люди падают. Ничего верного в соотношении сил. Это отлично знает генерал Толь. От преображенцев отделяются солдаты и быстро замешиваются в толпу. Николай делает вид, что этого не замечает, но и он знает, что это парламентеры от солдат, и поэтому он предпочитает посылать своих парламентеров. Воинова приняли в поленье, может быть, митрополиту повезет. Он, кстати, дряхлый, беспомощный, вполне поэтому подходит к роли парламентера. Глава двенадцатая. И вот к гвардейскому экипажу подъезжают сани. В санях дряхлый митрополит в митре. Рядом тучный и бледный поп. С трудом, путаясь в рясе, вылезает митрополит из саней. Поп его поддерживает за руку. Митрополит что-то говорит тонкими старческими губами. Вильгельм видит, как Миша, который с цепью стрелков стоит впереди э р м и т а ж а что-то быстро шепчет ближайшим солдатам, и тотчас несколько молодых унтерофицеров окружают митрополита. Митрополит говорит д р е б е з ж а щ и м голосом: "Его Высочество Константин Павлович жив, слава Богу". Вильгельм кричит: "Тогда подавайте его нам сюда!" Несколько солдат повторяют за ним: «Подавайте сюда Константина». Но митрополит как бы не слыша продолжает: «Его Высочество жив, слава Богу». п о п стоящий рядом с митрополитом, начинает сладостным голосом: «Братья любезные, вспомните завет Господа нашего». Тогда Миша подходит мерным солдатским шагом к папам. Он наклоняется к дряхлому митрополиту и кричит: «Батюшка!». Убирайтесь, здесь вам не место. Митрополит трясет головой, смотрит белыми старческими глазами на молодого офицера и торопливо запахивает полы рясы. Тучный поп усаживает его в с а н и Миша громко кричит о р о б е в ш е м у митрополиту: «Пришлите для переговоров Михаила! Стрелять не будем». п р о с в и с т а л выстрел. Митрополит вздрогнул, вцепился руками в попа, и извозчик помчал их обратно. Вильгельм с ужасом посмотрел на Мишу. Зачем ты позвал Михаила? Зачем ручался за безопасность? Кто тебе дал приказ? Миша упрямо дергает головой и улыбается недобро. Он знает, что делает, и старший брат ему не указчик. Сзади раздается голос. Случай прекрасный, пренебрегать нельзя. Вильгельм оборачивается и видит тусклые глаза Каховского. Саша инстинктивно хватает за руку Вильгельма. Не волнуйся так. о п у щ е н говорит тихо и насмешливо: в добрый час, ваше высочество. Они стоят в середине живого проулка между коры московцев и коры экипажа. В руках Вильгельма все тот же пистолет, отличный пистолет, который дал ему сегодня утром Саша и который по милости извозчика пролежал в снегу у синего моста. Никак не менее двух минут. Такие пистолеты прекрасно стреляют, особенно если порох, насыпанный на полку, сух.